Глава третья Психофизическая гимнастика Психофизическая гимнастика целебное безлекарственное средство Она придает физическому воздействию максимальную глубину и эффективность, усиливает целебную значимость массажа, самомассажа, дыхательной гимнастики или отдыха. Сочетайте психологическую настройку и чувственное представление с физическим действием, и вы сделаете еще один шаг на пути к здоровью. Оживим физическое движение Известно, что любое физическое движение способствует сохранению и накоплению жизненных сил и энергии. Без движения организм саморазрушается, не получая необходимой стимуляции физиологических процессов. В то же время чрезмерная физическая нагрузка – может привести к нежелательным для организма последствиям – физическому и психологическому истощению. Формальное выполнение тех или иных физических упражнений без вовлечения в этот процесс психики, хотя и повышает возможности организма, но не способствует в полной мере раскрытию его внутренних резервов. Научиться много и хорошо двигаться, легко переносить всевозможные физические нагрузки, а также быстро Концентрировать свои усилия в экстремальных ситуациях можно с помощью психофизической саморегуляции. Легче всего психика вовлекается в двигательный процесс с помощью эмоционального настроя, мысленного самовнушения и образного представления, что позволяет целенаправленно воздействовать на организм и тем самым повышать его жизнеспособность. Вышеизложенное поясним на примере оздоровительного бега. В начале тренировки психологически настройте себя, что занятие бегом для вас не нагрузка, а только способ оздоровления. С каждым шагом ваше самочувствие будет улучшаться, а по окончании бега вас ожидает приятный отдых. С началом бега ощутите эмоциональный подъем, восторженность, настройтесь, что бежать вам все приятнее и радостнее. Тело становится легким, мышцы приобретают упругость. Легкие превращаются в мощные меха, с каждым выдохом накачивают мышцы ног, низ живота и солнечное сплетение теплым воздухом. Темп бега вначале должен быть медленным, затем он постепенно ускоряется. Замедляя бег, почувствуйте себя расслабленным, отдыхающим, ускоряя, представьте, что скорость невероятно возрастает. Внушите себе, что ноги отрываются от дорожки, и тело как бы парит над ней, поднимаясь все выше и выше. Формула самовнушения может быть следующей — я бегу легко и свободно, все мои движения четкие, быстрые, точные, сердце бьется равномерно и ритмично, я наслаждаюсь бегом, испытываю чувство легкости, бегу, едва касаясь дорожки ногами, бегу, лечу, все быстрее, все легче. По окончании бега присядьте, расслабьтесь, почувствуйте во всем теле тепловой поток, психологически усильте его целебное действие а затем мысленно воспроизведите ощущение бодрящей прохлады, вытесняющей из организма остатки усталости. Выполняя любые физические упражнения, важно сосредотачиваться не на усилиях, которые вам предстоит затратить, а на их оздоровительном эффекте. Представляйте, что вы его уже получили. Координируйте частоту дыхания и ритм сердца. Активные движения проделывайте на выдохе, пассивные на вдохе. Тренировки выполняйте до легкого утомления, получайте удовольствие от занятий. Для повышения физической выносливости, увеличения скорости, точности и координации движений используйте формулы самовнушения. С каждым днем увеличивается моя выносливость. Я не чувствую усталости. Я способен к все более продолжительным усилиям. Я становлюсь все более и более выносливым. С каждым днем увеличивается скорость моих движений, их точность и координация. Любые, самые сложные движения я делаю быстро, легко. Все, что я делаю, я делаю четко, быстро, точно. Все мои движения хорошо скоординированы. Всегда и везде я действую четко и ловко. Мышцы работают слаженно, быстро, легко. Для увеличения силы встаньте перед зеркалом, напрягите мышцы и мысленно посылайте в них энергию, представляя, как мышцы наливаются силой, становятся железными. Формула самовнушения. С каждым днем увеличивается моя сила, я становлюсь все сильнее и сильнее, мышцы наливаются упругой силой, увеличиваются в объеме и так далее. Благоприятный психологический фон при занятиях физической культурой способствует повышению жизненного тонуса организма, улучшает самочувствие, настроение.